ассоциативных и интегративных процессов для решения определенных задач, которые формулируют самому себе медитирующие. Не исключено, что в этом случае значительно шире увлекается в процесс решения та обширная сфера, функция которой в обыденной жизни известна под названием интуиции. О технике медитации Панов, Беляев, Лабзин, Копылова. Алтогенная тренировка Ленинград, 1973, страница 183 Гава Луфсан Традиционные и современные аспекты восточной рефлексотерапии Москва, 1986, страница 477 Фантазия вручает нам ключи от тайников и заповедных комнат в которых год хоть наголо кричи, с ней помнят то, чего уже не помнят. Евгений Винокуров Аутогипноз В настоящее время теоретические воззрения на природу гипноза как уже отмечалось весьма заметно и уверенно освобождаются от концепций которые видели в нем те или иные болезненные проявления или же рассматривали его как воздействие ослабляющее волевую сферу человека пересмотру взглядов на гипноз способствовали два обстоятельства во первых опыт лечебного применения гипноза при самых различных болезнях свидетельствующие о высокой его эффективности и отсутствии тех многообразных осложнений, которые имеют место при лекарственной терапии и других видах лечения. Во-вторых, положительные результаты лечебно-профилактического применения аутогенных тренировок и медитации. В последнее время получены данные, свидетельствующие о том, что как аутогенные тренировки, так и медитация – по своим психофизиологическим механизмам не имеет существенных различий с гипнозом и тем паче с явлениями самогипноза. Более того, многие авторы утверждают, что психические явления, связанные с повседневной самоорганизацией и программированием психических процессов и состояний человека, представляют собой не что иное, как особые формы самогипноза. В то же время, Указанные явления оказываются механизмами саморегуляции. С этим положением трудно не согласиться, если внимательно проанализировать состояние человека перед засыпанием и большую внутреннюю работу, которая выполняется в этот период. Именно перед засыпанием, как правило, подводятся итоги прожитого дня и намечаются планы на предстоящие завтра. В этом состоянии сами собой всплывают допущенные за день оплошности, осмысливаются их возможные причины, намечаются пути их исправления в будущем. И только проделав эту работу, человек погружается в настоящий сон. Регулярность, с которой происходят эти явления, дает основание утверждать, что они отнюдь не случайны, а выполняют важную функцию программирования деятельности организма. Не случайно и то состояние, в котором протекает этот процесс. Оно оказывается наиболее благоприятным для прочного закрепления выработанных программ в долговременной памяти. Гипноз и самогипноз, как методы регуляции, лишь интенсифицируют функции этих механизмов, и позволяет получать более выраженный и целенаправленный эффект. Здесь можно провести аналогию системы физических тренировок. Каждый человек в естественных условиях выполняет больший или меньший объем физических движений. Однако целенаправленными физическими упражнениями, интенсифицирующими развитие определенных мышечных групп и соответствующих двигательных функций, человек может добиться результатов, стоящих на грани возможного. В настоящее время многие авторы, поняв преимущество методов сложившихся в многовековой практике гипноза и пересмотрев под углом зрения современных знаний его физиологические принципы, разрабатывают на этой основе специальные приемы психической саморегуляции. Индийский автор Пауэрс в книге «Самогипноз»